Происхождение повязки таково. Севернее Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море есть островок Жохова. Это около семьдесят пятого градуса. Я уже вспоминал медвежат и собак этого островка. Два года туда не удавалось пробиться судам. Полярная станция оказалась на грани закрытия. Ливаневский пробился. Началась судорожная торопливая выгрузка. Конечно, работали и Данелли, и Таланкин, работали как обыкновенные грузчики. Только выгрузка была необыкновенная. Судно стояло далеко от берега. Ящики с кирпичом, каменный уголь, мешки с картошкой. Тяжеленные части ветряков из трюмов переваливались на понтон, катерок тащил понтон к берегу среди льдин, затем выволка груза на тракторные сани, оттаскивание грузов к береговому откосу. Работай днем и ночью при свете фар-трактор. Пантон не доходил до кромки припая, и часто мы работали по пояс в месиве из воды, измельченного льда и песка со снегом. Покурить удавалось только, когда Понтон застревал во льдах где-нибудь на полпути к острову. В эти редкие минуты мы собирались у костров, собаки и мишки подходили к нам, мы играли с ними, возились, фотографировались с медвежатами, и каждому хотелось оказаться на фотографии поближе к зверюгам. Быть может, оттуда, с далекого острова Жохова, мы привезли острейшее желание вставить в сценарий какого-нибудь зверюгу, и в фильме появился Мишка, но сейчас не о том. Работая в береговом накате, Гия простыл и получил здоровенную флегмону несколько ниже челюсти. О своем приобретении он молчал, продолжая выволакивать из ледяного месива ящики с печным кирпичом. Он, по-видимому, получал мрачное наслаждение от сознания, что вскоре умрет от заражения крови, а я весь остаток жизни буду мучиться укорами совести, ибо не понял его тонкой лирической души. Оснований для возможной смерти было больше, чем достаточно. На судне не было врача, был только косой фельдшер. До ближайшей цивилизации бухты Тикси или Устья Колымы 8 градусов широты, то есть 480 миль. Никакие самолеты сесть на остров или возле не могли, а вертолетах не могло идти и речи. А флегмона на железе под подбородком не лучше приступы аппендицита. Когда она по размеру достигла гусиного яйца... Температура самоубийцы достигла 40 градусов Цельсия. Кажется, я ночью услышал, что мой враг-соавтор бредит или стонет сквозь сон. Занятное сделал смино у фельдшера, когда мы с Игорем Таланкиным приволокли к нему Гию, и он увидел эту жуткую флегмону. Резать надо было немедленно. Навокаина не было. И в отношении антисептики дело обстояло хуже некуда. Чтобы перестраховаться, фельдшер засадил в центр опухоли полный шприц какого-то пенициллина, и я с трудом удержал в себе сознание и устоял на ногах. Гия сидел в кресле, ничем не привязанный, и молчал. Только поберел и ощерился. И все время, пока фельдшер тупым скальпелем кромсал его, он продолжал молчать. А после операции решительно встал с кресла, чтобы самостоятельно идти в каюту. Ему хватило ровно одного шага, чтобы отправиться в нокдаун. Старший помощник капитана Гена Бородулин, сейчас он капитан, и дай ему Господь всегда счастливого плавания, выдал пациенту стакан спирта хотя на судне уже давно, даже в дни рождений, пили только хинную настойку.